Глава двадцать вторая Время нас поджимало, поэтому Ноэль посадила Несси на центральной площади Бусты. Появление диги над городом вызвало панику у жителей. Они прыснули с площади, как цыплята от кошки. Несси пробежала по опустевшему пространству и замерла у дома правителя. Вход в него охраняли. Время не было. При виде нас стража попятилась, но не убежала, взяв копья на изготовку. Я мысленно поаплодировал правителю. Если начальство бояться больше, чем врага, значит служба поставлена правильно. Ты, я ткнул пальцем в правого стража, зови правителя, доложи, что прибыл аерггро с посланием от короля. Страж очумело закивал и сунулся в дверь. Копье из рук он при этом не выпустил. Древко зацепилось за косяк, и страж некоторое время бился в проем, как муха в стекло. Наконец он догадался бросить копье и исчез внутри. «Испугался», — заключила Ноэль, отстегивая ремень. «Его поразила твоя красота», — сказал я и, соскочив на мостовую, протянул ей руку. Ноэль улыбнулась и воспользовалась помощью. Сойти с Диги ей не составляло труда, но какой женщине не нравятся знаки внимания, как и комплименты. Правитель не заставил себя ждать. Не прошло и минуты, как в дверях возник невысокий, под жарой и загорелым до шоколадного оттенка лицом мужчина. На вид ему было около сорока. Простой камзол из ткани зеленого цвета, свободные заправленные в сапоги штаны, на голове широкий берет. На поясе кин жал в кожаных ножнах. Не аристократ, воин. Вы хотели видеть меня? Да, почтенный. Я боднул головой. Позвольте представиться, аерх Гро. Прилетел из Блантона. Вас должны были известить. Было, подтвердил правитель. Правда, я не ожидал, что вы прилетите на Диги. В Мерсии их нет. Уже, сказал я. Позвольте представить, Несси Магучая. За спиной довольно уркнули. И воздушный разведчик на службе королевства в одном лице, а это ее хозяйка Аерхайяна Эль. Высокородная. поклонился правитель рад видеть вас в Блантоне я тысячский Фальк наши полномочия я протянул фальку тубус тот взял вытащил свиток и пробежал его глазами затем коснулся губами печати слушаю вас аерх для начала нам нужно жилье но не в городе с ней я указал на Несси несколько неудобно тонкие губы тысячского тронула улыбка есть хорошее место за городской стеной Некогда в бусти стояла сотня всадников, ее отозвали, осталась конюшня с казармой. Мы передали их купцам. В конюшне выломали дневники, превратив ее в склад. Казарму перестроили в постоялый двор. Ремонт только закончили. Помещения пустуют, вы надолго? На несколько дней. Тогда, думаю, владельцы не станут возражать. Я поговорю с ними. Поговорите, кивнул я. А станут возражать, вспомните шидов. У тех есть дурная привычка жечь посады. Мы можем им помешать, а можем и передумать. — Они согласятся, аэрх, — кивнул Фальк. — Что еще? — Еда для нас и этой красавицы, — я указал на Дигу. — Разносолов не надо, лишь бы посытнее. Несси — овцу в день. — Две, — прозвучало в моей голове. — А не лопнешь, — ответил я, — куда столько. — Глупый стикуль, тебе жалко? Наэль прыснула. Фальк настороженно глянул на нее и на всякий случай поклонился. — Я немедленно распоряжусь. Обед будет через час. Можете лететь ко двору и устраиваться. Прислугу я приведу. Двор там. Тысяцкий указал рукой. — Других построек за стеной нет, так что не спутайте. Диги пригонят стадо овец, и она пусть сама решает, сколько ей есть. — Правильный человек, — прозвучало у меня в голове. — Не то, что некоторые. — Пообедаем вместе? — Да. предложил я. «Разумеется, Аэрх», — поклонился Фальк, «если не побрезгуете обществом воина». «Не побрезгуем», сказал я. «И не надо так кланяться. Мы получили свои титулы только что. По-настоящему высокородная здесь только Наэль. Она дочь Аэрха и Муга. Я же из простолюдинов. Лекарь». «Позвольте», встрепенулся правитель. «Мэтр Гро? Из Ремса? Он?» «Слава богам!» Воскликнул Фальк. Теперь я спокоен за город. Счастлив видеть вас, Метр. Взаимно, ответил я и посадил наель в седло. Фальк оказался человеком слова. Не успели мы осмотреть гостиный двор и разнести вещи по комнатам, как к воротам подкатила процессия. Возглавляла ее тысячский нагинтайри. Следом поспешал десяток воинов на стикулях, за ними катила повозка с припасами и слугами, а замыкала процессию пара десятков овец, которых гнал хворостиный босоногий мальчик. «Я вышел встречать гостей», — Фальк спешился и стал отдавать приказы. Солдаты оцепили двор, слуги потащили припасы в дом, мальчик, косясь на дигу, загнал овец в специально предназначенный для этого загон. За его действиями с пристальным вниманием наблюдала Несси. Едва мальчик убежал, как она подошла к загону и схватила жалко блеющую овцу, придушив ее, потащила в конюшню. Мы с тысячским вошли в дом. В обеденном зале царила суета: одни слуги накрывали на стол, другие возились у пылающего очага, орудуя сковородками и котлами. Нам поднесли таз для умывания. Мы с Фальком ополоснули руки, вытерли их полотенцем и сели на лавку. Стулья в таких местах не водились, слишком дороги. К тому же стул — удобная в драке вещь, а вот лавку не поднять. И в харчевне спокойнее, и мебель целее. Подбежавший слуга наполнил вином два серебряных кубка и поставил их перед нами. — Ваше здоровье, Аэрх, — сказал Тысяцкий, подняв свой. — И ваше, — поддержал я, следуя его примеру. Мы пригубили вино и поставили кубки на стол. — А где Аэрхая? — спросил Фальк. — Переодевается к обеду. «Послать служанку помочь?» «Справиться», — махнул я рукой. «Ноэль неприхотливая девочка. Мы только и знаем в последнее время, что перелетаем с места на место. Приходилось ночевать в поле и лесу, а там слуг нет. Сами готовили себе еду, стирали вещи и умывались». «Непривычно видеть женщину в мужской одежде», — сказал Фальк. «В платье не полетаешь», — хмыкнул я. «Могу я спросить?» — я кивнул. «Ноэль...» «Дочь Аэрха и Мога. А кто отец?» «Хм», — сказал я. «Извините», — смутился Фальк. «Я знал ее мать. Двадцать лет назад я служил в гвардии Его Величества и запомнил, как сиятельная Нея приезжала во дворец. Необыкновенной красоты женщина. Наэль похожа на нее, но отчасти. Поэтому я поинтересовался отцом». «Вам не кажется, что вы сами ответили на свой вопрос, Фальк?» В глазах Тысяцкого мелькнуло понимание. Значит, -с -с. я прижал палец к губам. Это не тайно, но вслух говорить не рекомендуется. Понял, кивнул Фальк. Вы поразили меня, аерх. Никогда не думал, что встречу принцессу, простите, аерхаю во обличье воина. Это еще что? Сказал я. Видели бы вы, как она истребляла шидов, как цыплят. Я изобразил пальцем стрельбу из пистолета. А правителя Крипа Ноэль скормила Диге. Подонок пытался ее изнасиловать. «Слышал», — сказал Фальк, — «но подробностей не знаю. Расскажете?» «Не сейчас», — покачал головой я. «Уговорились?» «Не могу не спросить. Его величество одобряет путешествие своей Аэрхаи?» «Более чем», — сказал я. «На днях он пожаловал Ноэль Крип в наследственное владение». «А вам, Аэрх?» Я глянул на собеседника. Тот не опустил глаз. «Вы ведь отстояли Ремс. Вас должны были наградить. Мне дали титул. А земли? Пообещали потом. Какие сам выберу?» «Значит?» «Нет», — покачал головой я. «Я прилетел не за этим. Не беспокойтесь, Фальк. Если мы сделаем, что наметили город ваш, вместе с титулом. Аэрх!» «Потом...» Я встал и вышел из-за стола. По лестнице к нам спускалась Ноэль. Она нарядилась в алое платье такого же цвета туфельки, голову ее украшала шляпка в стиле клош, перехваченная лентой с пышным пером. Здесь это означает, что у девушки есть жених. «Уэрхая, вы великолепны!» Фальк склонился в поклоне. Ноэль смутилась на но совсем чуть-чуть. Фальк подал ей руку и на правах хозяина повел к столу. Я устремился следом. Вокруг засуетились слуги. На столе, как бы сами собой, стали возникать блюда полные жареного мяса, рыбы, тушеных овощей и хлеба. В кубке за журчало вино. Мы пригубили и набросились на еду. Некоторое время за столом слышалось лишь бульканье и хруст разгрызаемых костей. С обедом Фальку гадал. Скорее всего, он купил его готовым, но в хорошей хорчевне. И мясо и рыба таяли во рту, овощи охлаждали во рту горячий жир, а хлеб помогало чистить язык для нового вкуса. Запив съеденное вином, мы довольно откинулись на спинки лавок. По знаку Фалька слуги покинули зал. Аерх, мы дадим шидом бой. Здесь, у Бусты. От Блантона идет войско? Семь сотен всадников на гинтаирах. А пехота? Обойдемся вашей. Но у меня только пять сотен, воскликнул Фальк. Шиды нас сомнут. Чеглон и злоды принес донесение, что их десять тысяч. А я здесь зачем? В глазах Фалька мелькнуло понимание. Простите, аерх, мне следовало сразу понять. Вы будете жечь шидов? Не я. Все сделают ваши воины. Вы обучите их магии? Вот что, Фальк, сказал я. Объяснять долго. Мне нужен пустырь, где нет посторонних. Еще двадцать воинов, не пугливых, сообразительных и умеющих держать язык за зубами. Найдутся? Да, аэрх. Кивнул Фальк. В перье отсюда. Змеиный опустош. Люди там не ходят. Ясное из название. Как скоро нужны воины? Через час. Еще понадобится повозка. Несси устала, пусть отдыхает. К тому же не следует пугать горожан попусту. «Ждите меня». Фальк встал и вышел. «Мне с тобой?» спросила Наэль. «Не стоит», — я покачал головой. «Во-первых, ты все это видела. Во-вторых, сорвешь мне занятия. Вместо того, чтобы учиться, воины будут пялиться на тебя». Наэль улыбнулась и погрозила мне пальчиком. «Не ревнуй». «Не буду», — пообещал я. Вот, сказал я, показывая воинам палочку из бамбука. Растет здесь такое растение, хотя древесина у него не столь прочная, как на земле. Но для нашей цели сойдет. Это называется ракета. Внутри запрессованное огненное зелье. Если поджечь здесь, я указал на сопло, ракета полетит вверх и упадет на врага. Когда огонь доберется до головки, взорвется другое зелье. Кому-то придется плохо. Смотрим. Я воткнул в землю медный прут. Колечки, привязанные к бамбуковому корпусу, оделись на него, и ракета скользнула к земле. Я сунул в дюзу короткий фитиль и щелкнул зажигалкой. Фитиль вспыхнул, огонек побежал к дюзе. Я отступил на пару шагов. Не из опасения бояться этой пуколки не приходилось, а чтобы все видели. Огонь добрался до пороха, из дюзы вырвался дым, зашипело, и ракета, скользнув по направляющей, взмыла в небо. Вихляясь, она поднялась где-то на сотню метров. Двигатель прогорел и сработал заряд. Хлопнуло и в небе вспух грязно-серый шарик. Вот так мы погоним шидов, сказал я. Извините, ваше светлость, но те не больно-то испугаются. Ухмыльнулся невысокий воин с рябым лицом. Другие заулыбались. Как звать? спросил Еребова. Хрен, ваше светлость. Хорошее имя, сказал я. запоминающиеся. Воины заржали. «Идем со мной, хрен!» Мы подошли к повозке, где я стащил тряпье с привезенной нами боевой ракеты. Разглядев медный цилиндр, хрен охнул. «Бери ее!» — велел я. «Не бойся!» Воин бережно, будто хрустальный сосуд, взял в руки ракету. Мы вернулись к строю. Солдаты во все глаза смотрели на ношу товарища. «Можете потрогать!» — разрешил я. «Не укусит!» Строй сломался, воины окружили Хрена. Я дал им возможность полюбоваться и пощупать. Солдат должен знать и любить свое оружие. Хрен лучился и пыжился от удовольствия. «Положи ее на землю», — велел я, когда все натешились. «А теперь принеси из повозки станок. Это такая тренога с желобом». Хрен выполнил приказание. Забрав у него треногу, я установил ее на земле. «Это приспособление для запуска». От его установки зависит, куда полетит ракета и как далеко. На этом лимбе есть высечки, куда входит стрелка. Черточки на лимбе обозначают дальность. Каждая это пятьсот шагов. Всего высечек шесть. Это означает, что мы можем отправить ракету на расстояние от пятисот до трех тысяч шагов. Для установки дальности жолоб следует приподнять и повернуть, чтобы стрелка вошла в нужную высечку. Можете посмотреть и попробовать. Пока воины толпились у станка, я сходил к повозке и принес шесть с запальником, сложил их рядом с ракетой. Солдаты толкаясь и переругиваясь толпились у станка. Я не стал им мешать, пусть наглядятся. Ко мне подошел Фальк. Почему вы сразу не показали им эту? спросил, указав на ракету. Могли испугаться. Поймете, когда мы ее запустим. Воин не должен бояться доверенного ему оружия, иначе будут дрожать руки. Он может ошибиться, неправильно выставив расстояние, а то и вовсе направить ракету на своих. А так они видели действие образца и поняли, что это не опасно. Вы умны, аерх, покачал головой Фальк. Я пожал плечами. Объяснять ему земные методики? Все давно выверено и опробовано. Те же гранаты вначале бросают учебные. Потом приходит черед образцов с ослабленным зарядом, и только когда люди привыкнут, им доверяют боевые. Наконец воины отступили от треноги, и я подошел к ним. — Где здесь обитают змеи? — Вон там, — дюжий десятник указал на кусты в отдалении. — Прямо кишат. Лучше не подходить. — Сколько шагов до кустов? — десятник прищурился. — Тысячи полторы. — Уверен? — Уверен. Я лучник, обиделся десятник. Нас глазомер у с детства учит. Тогда направив на кусты станок и установив расстояние, десятник завозил со стриногой. Окружающие нас воины с любопытством следили за ним. Наконец десятник справился и оглянулся на меня. Сейчас проверим, сказал я и поманил рукой хрена. Идем. Мы поднесли к станку ракету и я вернул вдон с шест. Зачем это? — спросил Десятник. — Догадайтесь. Кто первым сообразит, получит серебряк. — Удобнее поджигать, — поспешил Десятник. Я покачал головой. — Чтобы летело ровно! — выпалил хрен. «Держи — Держи. Я вытащил из кошелька монету и вручил ее сообразительному. Тот сунул ее за щеку. Остальные воины проводили его движение завистливыми взглядами. Я установил ракету на станок и поджег фитиль запальника. — Я не могу. Всем отойти на десять шагов. Есть желающие запустить? Позвольте мне, попросил десятник. Я вручил ему запальник и отступил. Десятник поднял тлеющий конец фитиля к стопину. Вспыхнуло, из сопел ударили струи дыма. Завыло, ракета сорвалась с направляющей и взмыла в небо, волоча за собой дымный хвост. Она описала дугу и ваткнулась в землю, не долетев до цели совсем чуточку. сверкнуло и грохнуло. Когда дым рассеялся, мы увидели горящие кусты. Раскаленные осколки все же достали до них. — Так им и надо! — довольно воскликнул Десятник. — А то расплодились, твари! — Ты о шидах? — уточнил я. Воины засмеялись. — Вообще-то о змеях! — смутился Десятник. — Но шидам тоже достанется. Мы им! Десятник погрозил кулаком куда-то на юг. У вас много таких ракет, ваше светлость? Сотня и десять станков. Как думаешь, хватит? Они и от половины побегут. Трусы, десятник сплюнул. Храбрые, когда их десять на одного. Замечательно, сказал я. А теперь будем учить составить станок и готовить ракету. Хрен, принеси из повозки еще одну и не забудь шест. И можешь не держать ее как девку за грудь. Она без зелья. Солдаты загоготали. Пока каждый из вас не установит ее без ошибок, отсюда не двинемся. Начали. Разведка, высланная на рассвете, вернулась скоро. Воинство, сообщил старший дозора. Большое? спросил Шид. Сотен пять. Стоявший рядом с ним Ривс хмыкнул. И все? У рощи всадники на гинтаирах. Сколько не посчитали, но много. Иди. Велел Шит и повернулся к Ривсу: "Что думаешь?" Фальк выставил все, что у него есть, сказал Мерсиец. Из Блантона прислали конницу. У этого семь сотен гинтайров, больше нет. Пехота подойти не могла, не успевает, если даже посадить на стеколей. Хочет, чтобы мы испугались и отступили, а мы ударим и разобьем. Уверен? спросил Шит. Нас в десять раз больше. К тому же надо дать воинам почувствовать кровь. Сколько дней идем и хоть бы стычка? Города обходим, селения грабить запрещено. Люди ропщут. Это ты ропчешь, подумал Шид. Не терпится свести счеты с королем. Ривс прибыл к Шидам полгода назад вместе с другими воинами, присланными Хамму. Одни из пришлых учили Шидов делать метательные машины и пользоваться ими, другие ходить строем и вести бой. Все присланные были из знати. И тогда Шид поразился, как удалось Хамму перетянуть на его сторону таких людей. От гостей он узнал, что они участники заговора, которые ставят перед собой цель свергнуть Этана и усадить на трон своего человека. Это не отвечало планам самого Шида, но он не стал это оглашать, тем более что командные должности в войске остались за братьями. Мерсейцы числились советниками и инструкторами. «Свой хлеб они ели не зря», Спустя пару месяцев буйная толпа шидов стала походить на армию. Братья научились сражаться строем, пользоваться метательными машинами, у них даже кавалерия появилась. Правда, на стикелях, но все равно сила. Неудача под Ремсом обошлась Шиду дорого. Погибла не только часть войска, но и большинство инструкторов. Уцелели единицы, в том числе и Ривс. Возвращаться в мир сю его не стал. Оттуда пришла весть о казни его родственников. Ривс ожидала та же судьба. Теперь его вела в бой злоба и желание отомстить. Семь сотен гентайров – это серьезно, сказал Шид. Встретим их пиками и перемолотим. Фыркнул Ривс. Подумаешь, а там и Бусту возьмем. Без воинов она падет мигом. Люди порадуются возможности выпить вкусно поесть и помять женщин. Подумав, Шид согласился. Братья сумеют справиться с конницей. Их научил этому посланец Хамму со странным именем Билл. Высокий, широкоплечий, с лицом как у стикуля, он был знатоком военного дела. Шит понял это из разговоров мерсийцев. Многое из того, чему учил Билл, они не знали, а кое о чем даже не догадывались. Билл научил братьев не бояться конницы. Ее следовало встречать пикой, упертой обратным концом древка в землю. Передние гентайры получат удар в грудь и падут, Скачущие следом встанут, и тогда настанет черед пехоты. Она будет стаскивать всадников из сёдел крюками на древках, молотить их боевыми цепами, и всё это на расстоянии, на котором мечи врага бессильны. Одновременно лучники станут пускать стрелы практически в упор, прачники забрасывать врагов камнями. Несколько проведённых учений показали, что Билл прав. Да и взять город на меч тоже не помешает. Ривз прав, многие ропщут. Командуй, велел Шит. Ривс улыбнулся и побежал к войску. До холма, на вершине которого стоял Шит, донеслись его крики. Скоро войско вторжения выстроилось в колонны и потекло мимо холма. Проходя у подножия, братья кричали славу Пророку. Их лица светились радостью. Впереди бой, но командиры сказали, что он не затянется, а там будет богатый город, вино, мясо, женщины. Шиду подвели стекуля, он вспрыгнул в седло. Ближники уговаривали его пересесть на гинтайра, благо войски они имелись, взятые в боях. Но Шид заявил, что пророку следует быть скромным. Он и без того едет верхом, в то время как большинство братьев идут пешком. Ближники удалились, славя пророка. Эта история добавила Шиду их обожания, однако истина была в другом. Злобные твари, какими казались шиду Гинтайры, вызывали у него дрожь. Спустя час войско вытекло на широкое поле и наполовину заполнило его. Проехав вперед, Шит разглядел в отдалении строй противника. Разведчики не обманули: мерсейцев мало. В стороне крутились всадники. Они почему-то не приближались к своей пехоте. Странно. Конница должна охранять фланги строя. Шит ощутил холодок в хребте. Ситуация ему не нравилась. Он не любил непонятное. Начнём? – спросил подскакавший к нему Ривс. Его гентайр едва не снес стеколья пророка, замерев в последний момент. Шид сморчился. А это кто? Он указал рукой. Перед строем врага возились воины. Они что-то устанавливали, что конкретно было не разглядеть, далеко. Врагов было немного, но эта суета насторожила Шида. Ставят заграждения. сказал Ривс, привстав на стременах. Глупцы, нашли чем нас остановить? Да мы растащим эти рогатки в миг. Каким будет ваше повеление, пророк? Ответить Шип не успел. Встане врага, пропела труба. В тот же миг там что-то заскрижалило и загрохотало, и с места, где воины ставили заграждение, взмыли вверх огненные змеи, волоча за собой пухлые дымные хвосты. Они описали дугу и устремились к войску противника. Шид не успел разглядеть красные медные головы змей, как те скользнули ему за спину. Через мгновение там загрохотало, раздались крики испуга и боли. Стикуль под шидом вздрогнул и стал нервно перебирать ногами. Что это? — спросил Шит Ривса. — Думаю, что не заграждение, — сквозь зубы ответил тот. Впереди снова загрохотало. Ривс наклонился, выхватил повод из рук пророка и поскакал вдоль строя, волоча стикуля Шида за собой. Огненные змеи проскрежетали над их головами, ударив в изготовившееся к битве войско. Вновь раздались крики. Строй Шидов заколебался и стал распадаться. Все это Шит видел, как сквозь туман — Над ними скрипело и выло, сбоку грохотало и вопили люди. Поле сражения затянул дым. Он пах тухлым яйцом и угольной горечью. Она забивала нос и черной пылью садилась на лицо. К краю поля беглецы выбрались с перепачканными лицами. Здесь Ривс остановил Гинтаира и обернулся. Дым затянул часть поля, где стояли передовые части шидов. Середину войска и задние ряды страшные змеи пока не затронули. Но спокойствия не было и там. Колонны колебались и расползались. Войско на глазах превращалось в толпу. И в этот миг змеи ударили сюда. Пламя, грохот. Один из змеев врезался в войско совсем рядом, в шагах двадцати от них. Шит разглядел, как взрыв разбросал в стороны воинов. Упали и те, что стояли в отдалении, а следом все закрыл дым. «Что это?» — в третий раз спросил Шит. Вопрос прозвучал жалко и растерянно. Огненное зелье, сплынул Ривс. Эти ублюдки научились использовать его таким способом. Но как? Я ничего не слышал о подобном. Случайно не твой хам мой их научил? Рив взглянул на Шита. У того залиднело внутри. Перепачканное угольной пылью лицо Ривса не сулило ничего доброго, а вот плохое. Это не он, взвизгнул Шит. Для Хамуэтан злейший враг не он. Шит не был уверен, что это так, но Ривса следовало переубедить. Тогда кто? Ощерился Ривс. Не верю, что Горбун сам додумался. Гро, сообразил Шит, тот самый, что жжет наших людей в Ремсе, больше некому. Ты же послал его убить. Значит, люди не дошли или не сумели. Убить мага трудно, Ривс задумался. Что будем делать? спросил Шид. Спутника следовало отвести от дурных мыслей. Воинско у нас больше нет, вздохнул Ривс. Осталась толпа. Скоро по ней ударит конница. Рубить убегающих легко и приятно. Словно в подтверждение его слов в отдалении послышался то под копытой гиканье. Бежим! Ривс вновь схватил повод Шида. и повлёк его стикуля за собой. Они скакали во весь опор, насколько позволяли силы животных. До синевшего вдалеке леса добрались на редкость быстро. По пути Ривз поймал за повод ошалело метавшегося по полю стикуля. «На мясо», — объяснил Шиду, и тот поразился самообладанию спутника. «Если б не Ривз, Шид мчался бы, не глядя по сторонам». На опушке Мерсеец спрыгнул на землю и перебросил поводы гентайра и стикулей через их головы. «Так не убегут». Шид тоже слез, томясь предчувствием. Ривс тем временем снял с пойманного стикуля вьюки и стал их исследовать. Шид терпеливо ждал. "Еда", сказал Ривс, покончив с обыском. Крупа, мука, вяленое мясо, даже масло есть. Хоть в чем-то повезло. Он встал и внимательно посмотрел на Шида. У того вновь пробежал холодок по хребту. Решить, что продуктов мало, и зарежет, мелькнула мысль. Но Ривс заговорил о другом. Нужно убираться отсюда. Сейчас им не до нас. Он кивнул в сторону поля, на котором осталось войско. Но когда кончат твоих, Шид невольно отметил это твоих нас будут искать, назначат награду. Едем в Лоу. Почему туда? спросил Шид. Это единственное место, где нас ждут. Там мы должны были встретиться с войском горцев. Пусть нас разбили, но мы-то целы. Рив скриво усмехнулся. Надо рассказать горцам, что здесь случилось. Возможно, они устоят, а вот если и их побьют, повезет, мы пойдем в бою, иначе меня как сына аерха казнят мечом, а тебя сварят в котле перед этим сняв кожу. Шид промолчал. Ривс не обратил на это внимания. Я буду изображать благородного, путешествующего по своей надобности, ты моего слугу. Слугу можно нанять, сказал Шид. У меня есть деньги, чтобы он нас продал. От слуг не скроешься. Попадется праныра, вмиг разнюхает кто мы. Так что пророк. Последнее слово Ривс произнес насмешливо. Снимай балохон и займись обедом. Путешествовать на пустой желудок плохо. Слушаю, господин. поклонился Шид. Слова Ривса его не расстроили. В жизни Шида было всякое. Слуга благородного господина. Это еще не самое плохое, по крайней мере, сыт. Готовить Шид умел, его и не такому учили. Накормить животных тоже не трудно. Далоу им по пути, а там посмотрим. Рив справ. Ему нужно кхаммо. Осталось незавершенное дело. Пока Рив сдремал, отдыхая после обеда, Шид снял со своего стеклянного мешок и проверил зелье. Аккуратные обтянутые пленкой бруски радовали глаз. Шит достал нож и разрезал один пополам. В половинках выковыривал полости, сбрасывая стружки в траву. Вложил внутрь детонатор и собрал брусок. Разрезанную пленку спаял угольком. Этому научила бившая его девка. Шов вышел грубым и заметным, и Шит положил брусок на дно мешка, завалив остальным. Вот и готово. Это сучка пожалеет, что подняла на него руку. Хамму с Биллом тоже не поздоровится. Это они велели идти к Блантону, не трогая города. Из-за них войско Шида попало в засаду и подверглось разгрому. По их воле Шид из великого пророка стал никем. И если ему суждено умереть, то он кое-кого захватит с собой».